калик перехожих. Остановились они под окошком Ильи и говорят, «Вставай-ка, Илья, нарезывай ноги, открывай тесовые двери, впусти нас, калик перехожих, в дом отдохнуть». Отвечает им Илья с печи, «Рад бы я встать на ноги, рад бы открыть двери, да нет у меня в ногах хождения, нету руками владения». А калики снова говорят, «Послушайся нас, Илья, встань да открой дверь».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 Говоря тогда калики, будешь ты, Илья, богатырем, и смерть тебе в бою не писана. Благословили калики Илью, простили с ним и пошли дальше страствовать. А Илья посидел-посидел в избе, стало ему скудно. Отправился он тогда в поле, где батюшка с матушкой работали, чистили поле от дубья, колодья. К полудню они наработались, притомились, прилегли в холодке отдохнуть, да и заснули. Тут пришел Илья, не стал их будить, принялся за работу, повырубил дубье колоде, все поле очистил. Стало оно чистое, для хлебушка удобное. А Илья пошел домой. Проснулись, батюшка с матушкой удивились, что это за чудо поделалось. Кто нам сработал работушку? Мы бы за три дня и три ночи половины бы не сделали. Возвратились они домой, видят Илья по избе ходит. Обрадовались. Рассказал им Илья, как приходили калики-перехожие, как стал он владеть руками и ногами и получил великую силушку. Решил Илья найти коня себе под стать. Вышел он в чистое поле. Навстречу ему идет мужик, ведет в поводу жеребчика Бурова до да Косматова. Купил Илья того жеребчика, что мужик запросил, то и дал. Назвал Илья Жеребчика Бурушкой-косматушкой. Привел домой, стал кормить пшеном, белояровым поить ключевой водой, по ночам в саду поваживать, на заре купать в утренней росе. Прошло поры времени три месяца, стал Бурушка-косматушка конем на диво. Оседлал его Илья Муромец, стал просить у матушки с батюшкой благословение «Ай же вы, батюшка и матушка, дайте мне свое благословенице. Я пойду в стольный Киевград послужить князю Владимиру, постоять за Святую Русь». Отвечает батюшка, «Дам я тебе, Илья, благословение на добрые дела, а на худые моего благословения нет». А матушка говорит, «Ай же ты, чадо милое, наградил тебя Господь силой великой, тогда так и за не кровить свои сабли понапрасну». Простился Илья Муромец с родителями, хлестнул Бурушку-косматушку и отправился в путь-дорогу. Второе. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Первым подвигом Ильи Муромца стала победа над Соловьем-разбойником. Эта былина считается наиболее древней в цикле, в ее основе лежит мифологический мотив борьбы героя с чудовищем. Скачет бурушка, словно сокол летит. С горы на гору перескакивает, широкие реки перемахивает. Подъезжает Илья к городу Чернигову. А по Черниговым стоит вражья сила. Обложили враги город со всех сторон. Хотят они Чернигов разорить, Божьей церкви под конюшни взять. Как увидел это Илья Муромец, разгорелось его богатырское сердце пуще огня, разыгралась пуща жгучего мороза. Напустился Илья Муромец на вражью силу, стал ее конем топтать, копьем колоть, рубить саблей богатырскую. Трое суток Илья не ел, не пил, с коня не сходил, прибил, притоптал вражью силу. Отворили черниговцы городские ворота, вышли к Илье, низко ему поклонились. Говорят черниговцы, ай же ты, славный богатырь, оставайся у нас в Чернигове, будь над нами, хоть князем, хоть воеводою, мы дадим тебе бесчету золотой казны. Отвечает Илья, ай же вы, мужички черниговские, не надо мне золотой казны, и не пойду я к вам, ни князем, ни воеводою, укажите вы мне дорогу, Прямоезжую в стольный Киевград. Говорят черниговцы, Прямоезжая дорога через Брынские леса Давным-давно заколодела, Травой взросла, Черный ворон там не пролетает, Серый зверь не прорыскивает, 30 лет по ней никто не прохаживает, На добром коне не проезживал. Сидит на дороге соловей-разбойник, Сидит на семи дубах, на девяти суках, Как засвичит соловей по-соловьиному, Зарычит он по-звериному, Да зашипит по-змеиному, Как все травушки-муравушки заплетаются, Лазоревы цветы осыпаются, Леса до земли клонятся, А люди мертвы лежат. По прямоезжей дороге до Киева Пятьсот верст, а по окольной – целая тысяча. Да путь по ней небезопасен. Поезжай-ка ты, богатырь, по кольной дороге. Не послушался Илья Черниговцев, пустил бурушку по прямоежьей дороге, поехал через брынские леса, доехал до реки Смородины. Ни через реку, ни моста, ни перевозчика. Стал Илья дубы с корнем вырывать, построил мост, переехал на ту сторону. Едет Илья Муромец дальше. Доехал до семи дубов, где на девяти суках сидит соловей-разбойник. Увидел соловей-разбойник богатыря, засвистел по соловьиному, зарычал по звериному, зашипел по змеиному. Содрогнулась мать-сыра земля. Споткнулся бурушка-косматушка, говорит Илья коню. Али не слыхал ты прежде свисту соловьиного, рыку звериного, шипу змеиного. Рассердился бурушка. Подскочил выше лес состоячего, чуть ниже облака ходячего. Взял Илья свой тугой лук, натянул тетиву шелковую, наложил стрелочку каленую. сам стреле приговаривает: "Лети стрела по поднебестью, не падай ни на воду, ни на землю, ни на старый дуб, а попади соловью разбойнику в правый глаз". Полетела стрела, как Илья и велел. Упал соловей с дуба на сырую землю. Поднял Илья Муромец Соловья-разбойника, привязал к своему стремени Булатному, повез в стольный Киевград. Везет Илья Соловья мимо Соловьева двора. Раскинулся двор на семь верст, вокруг двора железный тын, а на каждой тынине по человеческой главе. Увидела из окна Соловьева жена, что едет Илья. «Соловья везет!» Разбудила она своих девятерых сыновей и говорит им, «Идите в подвалы глубокие, отмыкайте кованые ларцы, вынимайте золоту казну, надобно вашего отца выкупить». Сама бросилась навстречу Илье Муромцу, «Гояйся ты, удалый добрый молодец, бери у нас золотой казны, сколько надобно, отпусти соловья-разбойника». Не взял Илья золотой казны, не отпустил соловья-разбойника. Обернулись тогда соловьевы сыновья черными воронами. Клювы у них железные, хотят расклевать Илью Муромца. Да, соловей-разбойник удержал сыновей. Говорит им соловей, не вводите богатыря в задор, не гневите его сердца богатырского. У меня силушки побольше вашей, и то он меня одолел. Приехал Илья Муромец в стольный Киевград. Едет по широкой улице, подъезжает к высокому княжему терему. Оставил Илья бурушку на княжем дворе. Сам поднялся в палаты белокаменные. У князя Владимира был в ту пору почестей пир. Много было на перу князей да бояр, много сильных, могучих богатырей. Стал Владимир князь Илью спрашивать, кто ты таков, добрый молодец, и откуда прибыл? Отвечает Илья Муромец, я из славного из города из Мурома, из того ли села Карачарова зовут меня Илья сын Иваныч. Спрашивает тогда Владимир, а давно ли ты выехал из Мурома? Какой дорогой ехал в стольный Киевград? Говорит Илья Муромец, «Выехал я из Мурома, нынче утром ехал дорогой прямо прямоежью». Рассердился тут Владимир Стольно-Киевский, «Ай же ты, мужик, деревенщина, в очах ты, мужик, завираешься, надо мной князем насмехаешься, прямоежью дорогу уж тридцать лет никто не ежевал». Засел на ней соловей-разбойник, говорит Илья Муромец, «Уж ты, Гоиси, Владимир, князь, ты выйди-ка на свой широкий двор, посмотри на мою удачу богатырскую. Привез я тебе, соловья-разбойника, к булатному стремени привязанного». Вскочил тут князь Владимир на ноги, накинул куню шубку на одно плечо, надвинул с соболю шапку на одно ухо, пошел на широкий двор. Следом за ним идут князья да бояре, сильные, могучие богатыри. Увидели они славья разбойника, возрадовались. Свободна теперь дорога прямоеже. Говорит соловью Владимир князь: "Хочу я твоего голоса послушать. Засвисти-ка ты по соловьиному, зарычи по звериному, зашипи по змеиному". Отвечает славей: "Не ты меня взял, не тебе мне приказывать" просит князь Илью Муромца, вели соловью голос подать. Отвечает Илья, будь по-твоему, только не прогневайся, князь, прежде спрячу я тебя с княгини за пазуху. И приказал он соловью-размойнику, «Засвести-ка ты, соловей, да в пол свисту, зарычи-ка ты, да в пол рыку, зашипи-ка ты, да в пол шипу». Не послушался словей Ильи, засвистел, зарычал, зашипел в полную силу. От того свисту соловьиного, от того рыку звериного, от того шипу змеиного снесло весь верх у княжих палат, посыпались оконченные стекольчатые, попадали князья и бояре и все сильные могучие богатыри один илья мурымицу устоял на ногах выпустил илья из за пазухи князя с княгинью сел на доброго коня отвессал ловья разбойников в чистое поле говорил илья таковы слова тебе полно свистеть по соловьиному полно рычать по звериному полно шипеть по змеиному полно следить отцов матерей полно вдавить жен молодых полно сиротить малых детушек